Глава 16. Свидание для Билла. Когда Бил свернул на улицу принца Уэльского, Лондон был пуст и безжизненен. Даже кофейня в конце улицы стихла. Он не знал, что уже давно, за полночь, часы его встали, как и само время. Он смутно ощущал приятную усталость. Поскольку, как перед тем, Джадсон пришел из, из Уимблдона пешком, но не по необходимости, Как тот, а потому что в теперешнем возбужденном состоянии Бил не мог передвигаться иначе. Влюбленные, странный и непредсказуемый народ. Если бы Билла спросили, чего он добился, проторчав три часа под окнами Холли Хауза, он бы не ответил, однако чувствовал, что потратил время не зря. Его рвение не угасил даже тот факт, что он, не зная расположения комнат, не мог определить, какой из гаснущих одно за другим окон принадлежит Флик. Очень может быть, что он обращал свой душевный пыл к окошку дяди Кули или даже э, миссис Хеммонд. Его это не огорчало. Он сделал единственное возможное и теперь готов был рухнуть в постель, чтобы увидеть во сне внезапное богатство и время которым они с Флик будут жить долго и счастливо. Он поднялся на пять лестничных маршей к номеру 9 доходного дома Мармонт и, ступая тихо, чтобы не разбудить Джадсона, прошел в спальню. Через 10 минут он уже спал. Невозможно сказать, когда именно Билла разбудил шум. Ему показалось, что рушится потолок. Вероятно, он проспал все-таки несколько часов, поскольку прямоугольник окна – Из черного превратился в серый. Он уже был решил, что грохот ему приснился, когда веселое похохатывание за дверью вернуло его к реальности. Кто-то колобродил в доме, и как немало ему хотелось вылезать из постели, надо было пойти и разобраться. Только помешанный станет орудовать с таким хохотом, но серьезный жилец обязан вышвырнуть и помешанного грабителя. Бил сунул ноги шлепанцы, вооружился стулом, и ринулся вперед. Шум, очевидно, произвела упавшая вешалка, а уронил ее Джадсон Кокер в попытке повесить шляпу. Теперь он стоял, удобно прислонившись к входной двери и радостно обернулся в сторону Билла. Он по-прежнему был в вечернем костюме, но уже без галстука. Его место заняла голубая лента, какой девушки обычно вплетают в косу. Она шла наискосок поверх рубашки и придавала Джадсону смутное сходство с послом. Волосы его были всколокочены, лицо светилось дружеским расположением. Во всем баттерсе не было сейчас человека счастливее Джадсона Кокера. — Привет, Билл! — весело скричал он. — Слушай, я никак не могу справиться с этой штуковиной! — Я ставлю, а она падает! — А я опять ставлю, а она опять падает, и я опять... О чем я?» Бил опустил стул и сурово посмотрел на Джадсона. Потом наклонился и возвратил вешалку в вертикальное положение. Джадсон, наблюдавший за ним с напряженным волнением, словно Бил идет по проволоке над Ниагарским водопадом, восторженно закричал «Ура! С первого раза!» В его голосе не было и тени зависти. Одно восхищение. Вот так взял и поставил. «Ты лучше меня, Гунгадин!» Эти слова в стихотворении Киплинга английский солдат обращает к убитому индусу-водоносу. «Прекрати орать! Оглохнуть можно!» Джадсон покорно кивнул. «Ты прав, Билл! То есть абсолютно!» Ты всегда абсолютно прав. Это большое дело. Знаешь, бил я ужинал. Помнишь, я показал тебе девушку в аль... Аль... альбом. Погоди, важно произнес Джадсон, скидывая руку. Многие считают, что я не могу выговорить это слово. Считают, считают. На весь Лондон раззвонили, что я не могу выговорить слово «Альгамбра». А я могу, могу, и я рад, рад. О чем я?» Билл слегка отошел от суровости, охватывающей нас при внезапном насильственном пробуждении. Ему даже стало интересно. «Ты кого-то встретил, и тебя позвали ужинать?» — спросил он. «Нет, сэр!» — отвечал Джадсон с некоторой даже заносчивостью. — Я позвал. Знаю, что ты сейчас спросишь. Ты спросишь, откуда у меня деньги? Очень честно с твоей стороны задать подобный мужской вопрос. У меня завелись деньги, Билл. «Потому что у меня есть голова!» «Завтра она себе напомнит!» Жестоко заметил Билл. «Светлая, рассудительная голова!» Продолжал Джедсон. «У других ее нет!» «И где они?» «Эй, метут улицы!» «Знаешь, что я сделал?» нет, «Ты послушай, послушай!» Ты человек молодой, хочешь пробиться в жизни, тебе это полезно. Аль-Камбра! Раз скажешь, а дальше уже и не трудно. Помнишь, как во всех лондонских газетах пропечатали, будто Тодди Ван Риттер основал шелковый клуб? Так вот, я вырезал заметку, послал Тодди и приписал. Так и так, ты, молодой человек, стремишься пробиться в жизни, а я вот сделал тебе добрые дела. Напечатал это во всех лондонских газетах. И там же, главное, Бил не упуская из виду слова «альгамбра», попросил прислать мне сотню зелененьких. Ну, и что он сделал? Прислал. Сегодня утром принесли. Что я тебе говорю, Бил, А я хочу это подчеркнуть, если кто думает, будто после, после легкого ужина я не могу произнести слово «альгамбра». Это вранье? Вранье!» При этих словах Джадсон взмахнул рукой и чуть не упал. Ему пришлось ухватиться за вешалку. Подлое, гнусное вранье, а ты, бил, не хуже меня, знаешь, что нет ничего страшнее вранья. Шел бы ты спать, сказал Бил, и пойду, согласился Джадсон, мудро кивая своей светлой, рассудительной головой. Я иду спать. Вот прямо сейчас и пойду. «Хотел бы я видеть человека!» И он с внезапной свирепостью возрился на вешалку, Которая мне помешает улечься в постель. «Да, я такой решительный и откровенный!» «Кому не нравится, так и не надо! А я прямо сейчас иду спать!» «Сюда!» — сказал Билл. «Осторожнее, не споткнись!» «Надо же!» — хихикнул Джадсон. «Ровно эти слова сказала та девушка из Альгамбры!» Он остановился. Бил, я что-то собирался тебе сказать. Очень важное. Ну что? Ага!» Снова забыл. «Ладно, вспомню. Учти, Бил, сколько бы небо не хмурилось, сколько бы погода не портилась, а я вспомню». «Спокойной ночи, Бил. «Заболтал ты меня!» И с коротким Альгамбра Джадсон исчез в своей комнате. В окно уже струился розовый утренний свет, и птичье население парка Баттерси приветствовало его звонким чириканьем. Свет и Гомон не давали Биллу заснуть. Да, но и к лучшему, потому что через час дверь отворилась, и вошел Джадсон в синей пижаме. — Я пришел сказать тебе, что собирался, — произнес Джадсон. — Минуту назад вспомнил. Ну — Ну? Джадсон на мгновение погрузился в задумчивость. «Извини, опять забыл», — сказал он. «Доброй ночи, старина!» И он ушел. Бил прикрыл глаза. Ему показалось, что прошло несколько минут, но когда он открыл их снова, утро было в самом разгаре. Распахнув дверь, он услышал приятное звяканье сковородки. Из закрытой двери в, комнату, в комнате Джадсона раздавался храп. Под это мелодичное сопровождение Билл прошел в ванну. Он успел позавтракать и читал воскресную газету, когда наследник Океров вышел из спальни. Джадсон был слегка бледен, но тем не менее выглядел много лучше, чем можно было бы предположить несколько часов назад. Мысли его, видимо, тоже пришли в порядок. Он дружески, хотя и чуть приглушенно, пожелал Биллу доброго утра, потом быстро выпил четыре чашки кофе подряд. «Мне приснилось?» – сказал он. – Или я вчера немного пошумел? Вроде бы врезался во что-то. Да, ты уронил вешалку. Вешалку, радостно повторил Джадсон. Вот она, зацепка. Теперь я все вспомнил. Сколько я успел вчера рассказать? Или я не рассказал? Мне вроде помнится, что мы много болтали. Ты сказал, что Тодди Иван Ритер прислал тебе сто долларов. Верно. Джадсон налил себе еще чашку, но от яичницы отказался легким движением головы, и печальной улыбкой страдающего святого. «Вообще-то, — сказал он, — имея в виду предложенное ему питательное блюдо, мне трудно смотреть на эту яичницу. Загороди тарелку, — газетой бил, — вот так. Странная вещь с этой яичницей. Вроде как она на тебя глядит». Он жадно отхлебнул кофе. «Ну так вот, я говорил, что угощал ужином Лилию Бум?» «Да, ты сказал, что пригласил кого-то поужинать». «Ну да». «Лилию бум, я ее тебе показывал. Хорошая нью знакомая. Напомни потом, чтоб я рассказал, как мы с ней, с Джимми Болем и Фредди Осгудом». «Спасибо», — отвечал Билл, — «об этом ты рассказал мне в театре». «Правда?» Так вот, вчера она прыгала по сцене, потом я подошел и пригласил ее ужинать. «Мы отлично провели время». Это я заметил. Собрали классную компанию и закатились к одному товарищу домой. «Ну, немножко посидеть». Соседи снизу вызвали полицию только в половине четвертого. Так что мы навеселились. Так вот, что я пытаюсь тебе рассказать. Лилия выложила потрясную вещь. Ты будешь скакать от радости. Я бы еще вчера тебе передал. Да вот ты с головы вылетела. Ну, теперь-то ты вспомнил? Конечно. Это про того гада Слинзби. Слинзби? Билл отложил вилку и нож. Только сейчас он отважился поверить, что у Джадсона действительно важная новость. А он-то тут при чем? Джадсон печально тряхнул головой, словно сокрушаясь об испорченности этого мира. Слинсби подло обошелся с Лили. «Точно не скажу, убил, потому что между ними что-то пробежало, кошка какая-то. Да я плоховато соображал, но суть-то не в том, а в том, что у Слинсби с ней было. А потом он слинял и закрутил с девицей из Гейти». Ну и вот Лилия долго не раздумывала, поставила ему фингал и навсегда исчезла из его жизни. Фингал? Так вот, значит, именно. Это было вечером, накануне того, как Флик пришла к нему на работу. Но речь о другом. Я перехожу к самому главному. Разговор зашел о тебе. Я упомянул, что ты племянник старого Пародена, Приехал в Лондон узнать, чего у бедняги падают прибыли. Тут Лилия сказала, что тебя-то ей и надо. Она, мол, объяснит, в чем финт. Бил взволнованно выпрямился. «Так Слинсби и вправду финтит?» Насколько я понял с ее слов, давно и на полную катушку. В том-то и суть. К тому времени я набрался, можно сказать, добровей, но это я усек. Слинсби тоже, надо думать, с пьяных глаз сделал ужасную глупость, выболтал ей все. Да последние подробности. Ну, где труп зарыт и все такое?» — Не пойму, как эти хваленые умники дают маху с женщинами. Вот возьми хотя бы Самсона. Или, кстати, Марка Антония. Чем выше они, — вздохнул Джадсон, — тем больнее им падать. — Так в чем дело? Что там у Слинсби? а Вот этого-то она мне и не сказала. — Для тебя, — приберегает Билл, — хочет рассказать лично, чтобы ты передал старику. Решила насолить Слинсби. «Я все устроил. Сегодня вечером угощаешь ее обедом». «Сегодня? Ну да. Если хочешь, пойду с тобой». «Спасибо, не надо». «Уверен? Меня бы нисколько не затруднило». «Я уверен, спасибо». «Ладно», — обреченно произнес Джадсон. «Наверное, ты прав», — добавил он после недолгого раздумья. «Может, не так и плохо посидеть вечером в тишине, лечь пораньше?» «Не знаю, с чего бы это, но мне сегодня не может. Голова и все такое. Погода, наверное. Ладно, встречайтесь у Марио в четверть девятого, ты ее узнаешь. Высокая, красивая брюнетка, сложена, как танк. У Марио, — повторил Билл, — Не только не там. А? Почему? Это место свято. Когда Флик уезжал в Америку, мы устроили там прощальный обед. Поедешь в Марио и без никаких твердо произнес Джадсон. «Господи, неужели девушка станет все переигрывать из-за какого-то твоего каприза? Скажи спасибо, что она вообще согласилась с тобой встретиться!» «Да», — сказал Билд, — «наверное, ты прав». «Четверть девятого в вестибюле. Ты сразу ее узнаешь. Она будет в красном платье». М -м -м, на испанку похоже. Глаза блестят, рот полон зубов и... ух!» «Что?» — резко спросил Джадсон. «Ничего. Отличная девушка! Ух, огонь! Тебе понравится!» «Она обязательно расскажет что-нибудь важное с Линзби!» «Черт, Джади, Ты понимаешь, что это все меняет? Если ты прав, дядя Кули мне ни в чем не откажет!» «А то!» — согласился Джерсон. «Тогда можно будет забрать флик от этих ужасных людей и сразу пожениться!» — Господи, Джади, ты представить не можешь, что я испытываю к флик, а она как дивное вдохновение. Порой, когда я сижу один, я отчетливо вижу ее прекрасное лицо, ее милые голубые глаза. Джадсон потянулся за спортивной газетой и водрузил ее перед собой в качестве заслона. — Обязанности друга тоже не безграничны. — Другой раз, старик, — сказал Джадсон.